Беседа 15. -я. Природа исследования Слушатель А. Всю нашу жизнь мы мыслим в понятиях причин и воздействия на причины. Наша жизнь в целом представляет собой жизнь с причинами выяснения причин и попытки «Контролировать причины. Но даже тогда, когда мы знаем причину, мы не в состоянии на нее воздействовать. Это также часть нашего опыта. Будда открыл причину страдания и освободился от страдания. Вы говорите, что причина – это следствие, а следствие – это причина. Вы указываете также, что во взаимосвязи причины и следствия невозможно уклониться от времени. Но и после того, как мы выслушали вас – Влияние причины и стремление воздействовать на причину осталось неотъемлемой частью нашего мышления. Можно ли рассмотреть это глубже? Кришнамурти, в чем заключается вопрос? А. Исследовать обоснованность причинно-следственной связи по отношению к пониманию. Кришнамурти, что значит исследовать? Нас интересует не столько само исследование, сколько само состояние ума, производящего исследование. Что же это за состояние? Вы говорите, что всякое действие имеет причину, а эта причина влияет на действие, и чтобы вы не предпринимали по отношению к действию без понимания причины, оно всегда будет ограниченным. Поэтому, мол, нужно исследовать причину, понять причину и благодаря этому внести в действие Изменения. Я не знаю причины моего действия. Возможно, причины очевидны, а возможные такие, которые сознательный ум открыть не способен. Я могу обнаружить поверхностные причины действия, но сами эти поверхностные причины имеют глубокие корни в тайниках моего существа. Так вот, способен ли сознательный ум не только проверить то, что лежит на поверхности, но и обнаружить то, что таится в глубине? Состояние ли сознательный ум рассмотреть более глубокие слои? И каково состояние ума, который исследует? Эти три вопроса являются важными, иначе открытие причины не имеет смысла. Р. Мы начинаем исследование тогда, когда не знаем. Кришнамурти. Сначала мы спросили, каковы особенности ума, который производит исследование? Что он исследует Поверхностные причины или те, которые глубоко скрыты? Прежде чем начать исследование, мне нужно выяснить состояние ума, которое исследует. Итак, что же это за состояние? Что за особенности ума, способного исследовать? Вы говорите, что Будда сказал то-то, а кто-то другой сказал нечто иное и так далее, но каковы особенности ума, который обладает способностью исследовать, который может исследовать. Что это за я, которое исследует, является ли оно сгорбленным, близоруким или, наоборот, дальнозорким? Я должен понять особенности ума, который смотрит на этот ковер, прежде чем смогу что-то увидеть на ковре. Очевидно, такой ум должен быть свободным умом. Обладаете ли вы умом, свободным от выводов? иначе вы не в состоянии ничего исследовать. А. У нас есть неявные постулаты, мы их видим и отбрасываем. Кришнамурть. То, что вы делаете, это анализ. Вы анализируете каждый шаг. Что происходит, когда вы анализируете? Существует анализирующий субъект и предмет анализа. Для того, чтобы анализировать, анализирующий должен обладать чрезвычайно ясным зрением. Если этот анализ искажен, он ничего не стоит. Аналитический интеллектуальный процесс подразумевает время. К тому моменту, когда вы закончите анализ, пройдет некоторое время, и в дело вступят новые факторы, которые исказят причину. Поэтому путь анализа совершенно неверен. Следовательно, анализ необходима. Отбросить. Д. Я ничего не понимаю. Кришнамурти. Да, это так. Мы ничего не понимаем, мы не знаем, что делать, и вот мы начинаем анализировать. А. Для нас процесс анализа — это нечто конкретное. Вы сказали, что пока мы воздействуем, на причину вмешиваются новые факторы. Означает ли это, что анализ проблемы становится непоследовательным? Кришнамурти. По-моему, весь процесс ошибочен. Меня интересует действие, которое составлено из серии аналитических проверок, аналитических сплетений, куда вовлечено и время. К тому моменту, когда я обнаружу то, что искал, я уже измучен, я мертв. Трудно при помощи сознательного ума анализировать, рассматривать скрытые слои, поэтому я чувствую, что весь интеллектуальный процесс неверен, Я говорю это без малейшего высокомерия. А. Для проверки у нас имеется только одно орудие – интеллект. Способен ли интеллект на какое-то исследование, кроме сбора информации, припоминания, предугадывания, анализа? Способен, но это лишь фрагмент. Проверка при помощи фрагмента может привести лишь к фрагментарному пониманию. Что же нам делать? Р. «Я ничего не могу сделать. Кришнамурти, вы говорите, что интеллект — это единственный инструмент, способный проверять? Но обладает ли он этой способностью? состоянии ли он проверять, или он производит лишь частичную проверку? Я вижу истину этого не как вывод». не как мнение, а как тот факт, что интеллект, будучи частью, может производить лишь частичную проверку, и потому более не пользуюсь интеллектом, а такой ум может подпасть под власть веры. Вы говорите, что ум имеет к этому склонность, к Наркомания и тому подобная часть того же явления. А когда ум поверхностно отказался от анализа, он попадает в другие ловушки. Так что пользоваться интеллектом нужно со строгостью. Кришнамурти, анализ — это не способ. А каким же инструментом нам производить исследование? Чем подтвердить то, что вы говорите? Д. Да, вы пришли туда путем, который не является аналитическим. Мы видим логику этого пути. Кришнамурти, я говорю вам... что анализ не есть способ понимания, я даю вам логические обоснования, пользуясь рассудком. Это всего лишь объяснение, почему же вы не видите ту истину, что анализ не является путем понимания. А. Когда вы говорите «я проверяю и это так», это чистая логика.